Глава 35. Предлагал ли Сталин немцам «Брестский мир-2» через болгарского царя Бориса Третьего? Загадочная встреча в московском ресторане Арагой. Через месяц после вторжения гитлеровской Германии в СССР в июле 1941 года посол Болгарии в Советском Союзе Иван Стаминов спешил на важный разговор в знаменитый московский ресторан «Арагви». Непонятно, знал ли дипломат, что это заведение, напичканное прослушкой, используется для проведения встреч с сотрудниками НКГБ, Народного комиссариата государственной безопасности. Известно, что он сразу принял это приглашение, что, впрочем, неудивительно, ведь оно поступило лично от Павла Судоплатова, заместителя начальника первого разведывательного управления Народного комиссариата госбезопасности. Перед Иваном Стаминовым он представился также секретарем главы НКВД Народного комиссариата внутренних дел Лаврентия Берии. Почему же такой высокопоставленный чиновник, как Судоплатов, организовавший всего год назад убийство Троцкого, взял на себя оперативную работу ведь обычно подобные встречи проводятся сотрудниками рангом пониже. Разговор удивил дипломата. Павел Судоплатов передал ему, что Лаврентий Павлович Берия просит посла выяснить через болгарского царя Бориса Третьего, пойдет ли германское правительство на мир в обмен на территориальные уступки от СССР. Иван Стаминов дал дипломатически выверенный ответ – Уверен, что даже если немцы доберутся до Урала, СССР все равно победит в войне. Чекист с этим, конечно, согласился, но все же попросил его выполнить просьбу Берии. Вспомним первый месяц войны. Уже через несколько дней после ее начала стало ясно, что Красная Армия была застигнута врасплох, понесла огромные потери и не может остановить гитлеровских захватчиков. Сталин ищет выход. Среди прочих вариантов рассматривается и мирный договор в обмен на территориальные уступки, как это было с Брестским миром в 1918 году. Для секретной передачи предложения Москвы нужен посредник. Всплывает имя болгарского царя Бориса Третьего. Он один из немногих европейских лидеров, которого может выслушать Гитлер. С другой стороны, Царь никогда не говорил плохого об СССР. В Европе известен его девиз «Всегда с Германией и никогда против России». Болгарский посол в Москве – его креатура, поэтому через него царю можно передать идею Брестского мира-2. Почему Ивану Стаминову доверили такую миссию? Иван Стаминов – человек из ближнего круга Бориса Третьего. Работает в Министерстве иностранных дел Болгарии с 1925 года. В 1931 году был направлен дипломатом в Рим, четыре года спустя стал первым секретарем болгарского посольства в Париже. В 1940 году по протекции царя он возглавляет миссию в Москве. Позднее в книге своих воспоминаний «Спецоперации», «Лубянка и Кремль» 1930-1950 годы Павел Судоплатов утверждал, что Стаминов был завербован еще в Риме в 1934 году советским асом разведки Павлом Журавлевым. Он согласился работать на КГБ не за деньги, а на патриотической основе, как русофил. Болгарин считал, что в интересах его государства иметь прочный союз с СССР. Мы не можем знать, говорит ли судоплата правду По крайней мере, до тех пор, пока архивы КГБ засекречены. Но Стаминов спокойно дожил до 1976 года при коммунистической власти в квартире в престижном Софийском квартале «Оборище». Говорят, что он получал персональную пенсию через посольство СССР в Софии. По словам болгарского журналиста Тони Николова, Иван Стаминов – самый загадочный болгарский дипломат. О нем до сих пор на родине нет достоверной информации. Данное отсутствует даже в болгарском внешнеполитическом ведомстве, которое хранит досье на своих сотрудников. Исчезли его фотографии, будто человека вовсе не существовало. В архивах Комитета государственной безопасности Болгарии о Стаминове Сохранилась разработка с 1954 по 1959 год, там он фигурирует под именем рентьер По этим данным журналисты Петя Димитрова и Манчо Веков написали книгу «Докладывает наследник». В ней есть интересный момент от 7 августа 1953 года, взятый из рассекреченного дела против Берии». Там уже арестованный Павел Судоплатов признался, что действительно провел встречу с болгарским послом летом 1941 года. Чекист уточнил, что разговор был реальной попыткой выяснить неофициальным путем, при каких условиях Германия согласится прекратить войну против СССР и остановить наступление фашистских войск. Это не означает, что речь идет о дезинформации, В своих показаниях судоплатов делает следующее пояснение. Берия во второй раз выразил уверенность, что Стаминов, как человек, связанный с немцами, сообщит заданные ему вопросы в Германию. Но был ли Иван Стаминов действительно связан с немцами? По словам Тони Николова, Иван Стаминов был не человеком немцев, а частью дворцовой разведки царя Бориса Третьего. Это вписывается в дипломатическую карьеру Стаминова. Он работал в болгарских миссиях важнейших европейских столиц под личной защитой царя. В КГБ точно знали об этой близости и, вероятно, предполагали, что Иван Стаминов поделится с царем важной информацией от Судоплатова. А Борис Третий, в свою очередь, уведомит Гитлера. Таким образом, в Берлине узнают о готовности Москвы пойти на территориальные уступки, если Берлин остановит наступление. Как видим, это многоходовая, трудновыполнимая и сложно отслеживаемая комбинация. Дальше возникает вопрос. Узнал ли царя встреча Стаминова с Судоплатовым? Ответа нет. Сохранился документ, из которого видно, что в 1953 году Когда в СССР было возбуждено дело против самого Лаврентия Берии, из Москвы в Софию направляли следователей и прокуроров во главе со вторым секретарем Президиума Верховного Совета СССР Николаем Пеговым. Они расспрашивали Ивана Стаминова именно о его встрече с Судоплатовым. Что он сказал им, знают только архивы КГБ. Но вернемся в московский ресторан «Арагве». Мог ли в 1941 году повториться Брестский мир? Этот вопрос и выяснял Павел Судоплатов у своего собеседника Ивана Стаминова. Предложение болгарскому послу помочь в опосредованных переговорах с Берлином вполне вписывается в контекст критической обстановки, царившей тогда в СССР можно провести осязаемые параллели с сепаратным Брестским договором 1918 года. Тогда зажатая на фронте большевистская Россия добилась мира ценой огромных уступок. Она потеряла Польшу, Прибалтику и Финляндию, а Украина и Беларусь были отделены от нее. Возможно ли, что Сталин действительно хотел добиться второго Брестского мира, который позволил бы ему выжить? 3 марта 1918 года Брест-Литовский мирный договор дал большевистскому правительству и Ленину возможность удержать власть. Совсем не стыдно следовать заветным Ленина? Мы не знаем, как рассуждали Сталина и его окружение летом 1941 года, но разговор между Иваном Стаминовым и Павлом Судоплатовым задокументирован участниками этой разработки и описан болгарским послом. Однако до сих пор не выяснено несколько вопросов. Действительно ли, испуганный немецким наступлением, Сталин хотел обменять советские территории на прекращение войны? Или вождь зондировал такую возможность, чтобы выиграть время, ведя фиктивные переговоры? Возможна и другая гипотеза. Вся эта история сшита полуправдами, чтобы обвинить Берию в государственной измене после его ареста в 1953 году. Первая версия. Сталин действительно допускал летом 1941 года мир в обмен на территории. Источников для этой гипотезы три. Самыми серьезными из них являются свидетельства главного участника истории Павла Судоплатова. 21 августа 1953 года он был арестован как человек из окружения Лаврентия Берии. В своих показаниях Судоплатов отметил, что через несколько дней после нападения Германии он был вызван в кабинет Берии, который поручил ему встретиться с болгарским послом Стаминовым. Судоплатов должен был прояснить у него несколько вопросов. С какой целью Германия начала войну? При каких условиях Германия согласилась бы прекратить войну? Возможно ли это, если Москва уступит Берлину страны Балтии, Украину, Буковину, Бессарабию, Карельский перешейк? Какие именно территории хотели бы получить сами немцы? Судоплатов также уточнил, что Берия получил ему говорить не от имени руководства СССР, а ставить вопросы незаметно, ходе беседы и попытаться понять мнение самого Болгарина по этим вопросам. Берия сказал, что цель моего разговора, чтобы Стаминов хорошо запомнил эти четыре вопроса. В то же время Берия выразил уверенность, что сам Стаминов доведет их до внимания Германии, лично или через царя Бориса, утверждал подследственный Судоплатов. Его показания были немедленно предъявлены арестованному Лаврентию Берии. Сначала он ответил, что в них есть и верные вещи, но он не все помнит. А через два дня Берия уже заявил, что да, показания его помощника верны. Но он выполнял прямые указания Сталина. Берия также уточнил, что речь шла об уступке не целых республик, а только некоторых частей Украины, белоруссии буковины и карельского перешейка берия также упоминает что после того как судоплатно встретился со каменовым нквд стал еще более внимательно отслеживать корреспонденцию болгарского посольства в москве чтобы выяснить были ли территориальные предложения в кавычках переданы Однако круглосуточно находящийся под наблюдением посол никаким образом не пытался передать важные донесения. Замалчивал ли посол Иван Стаминов сенсационное предложение, озвученное Павлом Судоплатовым? Если да, то почему? Он ежедневно отправлял в Болгарию обзоры советской печати и умалчивал о важной миссии, о которой его попросили. Вторая версия. Сталин просто хотел выиграть время. Задержанный в НКВД в 1953 году Павел Судоплатов пытается оправдаться. В своих показаниях он говорит, что был просто исполнителем воли Берии. Читай, Сталина. Российский историк Никита Петров обращает внимание на то, что вопросы, которые Судоплатов получил от Берии, напоминают стиль Сталина с его двойными повторениями что устроит Германию, при каких условиях Германия согласится положить конец войне, что нужно, чтобы положить конец войне. Это стиль Сталина. Показания Судоплатова в 1953 году убедительно доказали, что вождь пытался выяснить, сработает ли новый Брест-Литовский мир. В мемуарах, изданных в 1996 году, Тот же Судоплатов дает другую версию. Там он представляет свой разговор с Иваном Стаминовым как попытку доведения дезинформации до Берлина. Это был маневр, чтобы выиграть время, в течение которого Красная Армия и оборонная промышленность могли прийти в себя. Берия объяснил мне, что это решение направлено на создание условий, которые позволят советскому правительству маневрировать и выиграть время для сбора сил. Эта версия, изложенная чекистом, полностью оправдывает Сталина, Берию и Судоплатова. Но когда Судоплатов говорил правду? На допросах или в воспоминаниях? Версия третья. Лаврентия Берию хотели обвинить в государственной измене. После смерти Сталина Хрущеву и его окружению жизненно важно было быстро и мотивировано расправиться с еще недавно всемогущим Берией. В тот момент никто не знал, какая часть репрессивного аппарата останется верной ему, поэтому Берии должны были предъявить самое суровое обвинения вплоть до государственной измены. В 1953 году Судоплатов свидетельствует, что Берия готовил уступки советских территорий. Что это, если не госизмена? Неясно, какую роль сыграла миссия «Брестский мир-2», но в декабре того же года Берия был расстрелян. А другой участник этой миссии, Павел Судоплатов, отбыл 15-летний срок как сообщник по обвинению в заговоре был реабилитирован в 1992 году издал мемуары, ставшей мировой сенсацией. Поскольку большинство людей, о которых писал Судоплатов в 1990-е, были уже мертвы, трудно судить, какая часть его воспоминаний правдива, а где он придумывает факты, чтобы оправдать себя. Ему трудно доверять, потому что он нередко опровергает сам себя представляя разные версии одних и тех же событий. Собственно, можем ли мы доверять его изложению разговора с Иваном Стаминовым? И действительно ли Сталин пытался заключить Брестский мир-2? Косвенное подтверждение этому дает маршал Советского Союза Георгий Жуков в своих мемуарах. Он пишет, что Сталин действительно приказал Берии изучить возможность такого договора с немцами через Болгар, без упоминания имен. Болгарский историк-профессор Ангел Веков, который работал с архивами ДС, Државна Сигурност, Болгарский комитет безопасности и КГБ, также подтверждает подлинности дела Стаминова, но с иной интерпретацией. По его источникам, 27 июля 1941 года Сталин созывает в Кремле совещание с Молотовым и Берией. Тема разговора – добровольная передача советских территорий Германии в обмен на мир. На этой встрече присутствует посол Болгарии Иван Стаминов. Там ему и было предложено связаться с царем Борисом III и попросить по его каналам передать в Берлин советское предложение. По словам Векова, именно там, выслушав это предложение, Болгарин и произнес свою фразу. «Уверен, что даже если немцы доберутся до Урала, СССР все равно победит войне», что в переводе на дипломатический язык означает «отказ от посредничества». Версия выглядит сомнительной и не подтверждается другими источниками. Но, несомненно, одно – После нападения гитлеровской Германии советское руководство действительно обсуждало Брестский мир-2. А в разработке этого предложения реальными участниками были Лаврентий Берия, Павел Судоплатов и болгарский посол Иван Стаминов.